Определи, кто какой улице пойдет. Какие здания брать будет, что взрывать, а что поджигать. Операция должна быть рассчитана до мелочей. Это понятно, капитан? Понятно. Насчет расслабухи девчат. Понятно. Сегодня же ты встретишься с командиром бригады. Собственную предварительную задачу не озвучивай. На вопросы комбрига отвечаю клончиво. Мол, батальон прислали сюда для совместных действий с бригадой, но конкретные задачи пока не ставили. О нашей встрече сказать можешь только то, что познакомились. Потом я посмотрел твоих бойцов, вооружения. В общем, никакой конкретики. Особо с комбригом не откровенничай. Не наш он человек. А как же с ним тогда воевать? А кто сказал, что именно с ним? Ты же сам офицер, должен знать. Что командиры приходят и уходят, а подразделения, части, соединения остаются. Ты будешь взаимодействовать с батальонами и ротами бригады, а не с каким-то конкретным командиром. Это понял? Туренко пригладил непослушные немытые волосы. Соображал он по-прежнему туго. Да вроде понятно. В общем, с командиром встретиться, но лишнего не говорить. Только то, что мы будем действовать вместе. А что и как определит начальство? — Верно. — Один вопрос разрешите? — Давай. — Вы не тот лютый, сотня которого мочила москалея в Городске? — Тот? А что? — Да очень лихо вы их, без лишних базаров. — Да вас, по-моему, никто вот так открыто не открывал огонь по населению. — Мне был отдан приказ. — Я его выполнил. — Надеюсь, что в этом плане и у нас с тобой проблем не возникнет. — Какие могут быть проблемы? Единственное, надо парням заплатить. Сказал же, этот вопрос решу. Когда ждать? Как только, так сразу. Ты делай то, что сказано. Есть. Ну и добре. Поехал я. Может, дождетесь завтрака, а пока отдохнете? Нет, мы позавтракаем и отдохнем дома. Ну, тогда счастливого пути. Спасибо. Работай, капитан. Все будет нормально. А иначе тебе не жить, Вася. Революция ни предательства, ни ошибок не прощает. Бывай. Пара внедорожников выехала из рощи. Прошла Каровск. Свернула на трассу. На подъезде к столице Лютый достал из кармана сотовый телефон. Набрал номер. Послышались длинные гудки. Потом ему ответил хрипловатый мужской голос. Да. Это Влас. Родион Александрович. Доброе утро. Доброе, ты где сейчас? На подъезде к столице. Готов немедленно доложить о результатах поездки на восток. Скажите, куда подъехать? В город не въезжай. Останови сразу за постом ГАИ. На стоянке у кафе. Сейчас 10.20. В половине двенадцатого я подъеду. Тогда я поговорим. Понял? Так точно, Родион Александрович. Лютый отключил телефон. Повернулся к водителю и приказал. За дорожным постом на въезде в город будет кафе. Там остановишься. Добро, ответил Тарас Боровчук. Спустя 10 минут две машины встали на площадке. Боевики зашли в кафе, заказали завтрак. За 10 минут до условленного времени Люта приказал подчиненным оставаться в заведении и вышел на улицу. Вскоре он увидел Хонду Родиона Миковича занимавшего высокий пост в службе безопасности страны. Хонда развернулась и остановилась прямо возле Лютова. За рулем находился сам Микович. Он открыл переднюю дверцу и распорядился. «Садись, в Влас!» Лютый занял место рядом с ним. Микович приказал. «Докладывай, что у Зареченска». «Ситуация неоднозначная, Радион Александрович. Поподробнее и ясней». Встречался с командиром бригады. Как понял, он не горит желанием вести боевые действия. Бригада город заблокировала, однако посты пропускают в Зареченск продовольствие и людей из других регионов. Что же это за блокада? Вот и я о том же, Радион Александрович. Полковник Боровко не признает отряда самообороны за сепаратистов. Говорит, что это народное ополчение, недовольное новыми властями поддерживаемое местными жителями. Баровко вряд ли отдаст приказ на штурм города. Если вынужден будет это сделать, то сам же его и сорвет. С таким Камбригом не приходится рассчитывать на то, что войска войдут в город. Плохая новость. Но есть вариант. Что за вариант? Лютый рассказал собеседнику о самостоятельных действиях командира батальона бригады, обстрелявшего позиции ополчения без всякого приказа. «Кто такой этот комбат?» – спросил Микович. «Майор Городич. Вот если снять Боровко и на его место назначить Городича, то ситуация изменится». «А ты уверен, что за Городичем пойдут другие командиры батальонов?» «Нет. Но атака даже одного батальона при поддержке артиллерии и авиации – это уже серьезно. Она заставит сепаратистов перебросить силы с южного и западного направления на север» что обеспечит проникновение в Зареченск батальон Национальной гвардии капитана Туренко. Тогда и другие подразделения в стороне не останутся. Кому охота попадать под суд революционного трибунала? «Да, неплохой вариант», — согласился Микович. «Значит, необходимо отстранить полковника Боровку от должности. Я бы советовал снять не только Комбрика, но и всех его заместителей». Хорошо, я решу этот вопрос. Извините, Родион Александрович, перестановку в командовании бригады надо сделать как можно быстрее, а то этот Баровко может додуматься и до перехода на сторону сепаратистов. От него всего можно ожидать. Микович кивнул и заявил. Приказ будет подписан сегодня же. Вот только Баровко может и не подчиниться, раз предугадать его реакцию на отставку невозможно. А нам такой прокол не нужен. Сделаем по-другому. Вызовем полковника в столицу, а здесь нейтрализуем. Передадим приказ о повышении майору Городичу. Тот на месте повяжет заместителя Боровко. А если Камбрик откажется ехать в столицу? Нельзя исключать и такой вариант. Тогда отдашь приказ Туренко на ликвидацию мятежного полковника. У капитана есть снайперы. Им не составит труда убрать командира бригады, как впрочем и его заместителей. Но это крайний случай. Полностью с вами согласен, Микович усмехнулся. Еще бы. Он кивнул назад. За тобой на сиденье кейс. Забери его. Там зарплата твоим бойцам. По тысяче долларов рядовому, по две взводным. В кейсе моя доля. Денежное удовольствие, а не доля. Пусть так мне без разницы. Микович достал из кармана пачку 50 долларовых купюр. Вот твое удовольствие. Пять штук зеленых. Возьмешь Зареченск, получишь в 20 раз больше. 100 тысяч. Возможно, еще и премиальные. Хорошие деньги. Особенно по сравнению с доходами простых граждан. Не у всех работяг по 50 долларов в месяц выходит. Так что держись за должность. Я держусь. Капитан Туренко просил денег. В курсе. Они уже отправлены на соответствующий счет. Слышал, ты хочешь у еврея в своем поселке дом отобрать? И кто же это такой осведомленный слил меня вам? Неважно. Я лично ничего не имею против. Но провернуть дельца ты должен тихо и без крови. За это не беспокойтесь. Микович вновь усмехнулся и заявил. «Это не мне. Это тебе беспокоиться надо. Если шум насчет беспредела выйдет за границы поселка, то я первым отдам тебя под суд». «Понял. Сейчас езжай домой. Отдохни. Соскучился, наверное, по жене-то?» «Жена что? Бабу на ней другое можно в любом селе найти. По дочке соскучился». Вот и повидаешься с дочкой. Послезавтра в ночь ты с должен убыть к Зареченску в качестве командующего всеми силами, дислоцирующимися у мятежного города. Там подготовить и провести штурм. Это понятно? Так точно, Родион Александрович. Ступай. У меня в городе дел полно. Благодарствую. Все сделаю как надо. С еврейской семьей тоже? Так точно. Ну ладно, удачи, если что, звони, но не по пустякам. До свидания, Родион Александрович, еще раз благодарствую. Не за что. Родину от варваров спасаешь, святое дело делаешь. Все, иди». Лютый вышел из машины, и Хонда тут же рванула с места. Сотник прошел в кафе, положил на стол кейс, взглянул на заместителя, Богдана Скарбу, и сказал. Здесь бабки. Рядовым по штуке, с и тебе по две. Разделишь сам и прикажешь всем послезавтра собраться за моим поселком в полной экипировке. Подогнать два грузовика. Вернемся в Зареченск? Да. Только теперь не на инспекцию. На работу. Без вопросов, командир. Ты со своими езжай в город. Я с бровчуком Безобразом и Дуничем в Гольно. Послезавтра в 22 сбор там, у леса. Вопросы есть? Да какие вопросы? Голос подал Мирон безобраз. Мы свои бабки взять можем? Конечно, берите и валите на улицу. В 9.20 от кафе отошел Nissan. Через 15 минут вторая машина. Правчук повел внедорожник в объезд столицы. В половине первого он остановил его возле ворот высокого забора дома Лютого. Главарь боевиков и Дунич вышли. Остальные поехали к своим домам. Дунич остался в качестве охранника. Бандиты прошли во двор. Дунич сразу же вошел в сторожку справа от ворот. Там ему предстояло нести службу до 20.00, когда его должен будет сменить безобраз. Из дома выбежала девочка лет восьми в ситцевом платьице и закричала «Папа приехал!» Лютый подхватил ее на руки. «Анютка, доча, я так соскучился по тебе!» «Я тоже, и мамка!» Лютый отпустил дочь на асфальт. «Подожди, а ты почему не в школе?» «Не хочу в школу, там меня обижают», заявила девочка. «Что?» «Кто обижает?» «Пацанова местная?» «Нет, учительница. Вчера двойку за поведение поставила, а я только один раз обернулась к любаше. А Зося Артемовна мне сразу еще и написала в дневнике, что я плохо вела себя на уроке. Вот как значит. Ничего, Золотц, не переживай. Тебе больше не будут ставить двойки. Во дворе появилась и супруга Лютого, Дарья. Здравствуй, Влас. Лютый не стал приветствовать жену, сразу спросил. Ты в школе была? По какому поводу? Дочь обижает все, кому не лень. Она спрашивает, по какому поводу. Ты разбиралась, почему Анюти двойку стерва-соколова влепила? Анна сама виновата. Нечего крутиться. М да? Лютый подошел к жене и замахнулся. Женщина сжалась, но муж остановился. Бить, как обычно, не стал. Анна была рядом. Запомни, дура. Моя дочь в этом гольно никогда ни в чем виновата не будет. Что бы ни сделала. «Поняла?» – прошепел Сотник. «Да, Влас. С тобой я поговорю позже. Сейчас веди Анюту в дом, а я пройдусь к школе. Разберусь, что там за дела». «Влас, пожалуйста, не надо!» – попросила Дарья. «В дом», – сказал. Женщина взяла девочку и увела в дом. К Сотнику подошел Дунич и спросил. «Проблемы, командир? Ты представляешь, какая-то сучка!» Простая училка. доводит до Санютку. Пойду в школу разберусь. Мне с тобой? Да нет, сам справлюсь. Ты своим делом занимайся. Лютый прошел в школу. Там в это время шли уроки. Боннит направился в приемную. Ногой открыл дверь в кабинет директора. Тот оказался на месте и спросил. «Господин Лютый, что значит ваше вторжение?» Боевик подошел к креслу руководителя, достал из кармана свернутый дневник. Раскрыл его на странице, где стояла двойка, и было записано замечание. Сунул его под нос директору. «Это что такое, господин Садовый?» «Вы ведете себя недопустимо, я...» Люто оборвал директора. «Я тебя спросил, что это такое?» «Оценка за поведение и замечание». «Оценка...» Какая-то русская шлюха смеет оценивать поведение дочери сотника державы. Но при чем здесь национальность? Зося Артёмовна прекрасный педагог. Ты случайно не записался в антимайдановцы? Нет, я полностью поддерживаю нынешнюю власть. Но учебный процесс независим от политики. Э, нет, Садовой, зависит, да еще как зависит. Короче. «Завтра же в школе не должно быть этой Соколовой. Ей не место здесь, как, впрочем, и в поселке. О последнем побеспокоюсь я сам». «Но...» «И вновь ты не дал договорить директору». «Это еще не все. Завтра же ты лично извинишься перед моей дочерью, перед всей школой. Но это уже слишком. Я не стану этого делать». Лютый выхватил из-за пояса брюк пистолет. Приставил его к колбу садового. «А так, ты хочешь, чтобы я прострелил тебе башку? Уберите пистолет. Я тебе предупреждаю. Не уволишь Соколову, не извинишься. Я вернусь и положу тебя здесь и эту русскую шлюху. Ты меня понял?» «Да, понял», — проговорил директор. Лютый убрал пистолет. «Моя дочь должна быть отличницей». Ей в Англии учиться. И мне плевать, будь у нее знания или нет. Анна Лютая должна быть примерной отличницей. Иначе я разнесу вашу школу на куски. А ты подумай о себе, а не о Соколовой. Слово свое я всегда держу. Можешь после моего ухода обратиться в полицию, в прокуратуру, да куда угодно. И убедишься, что ты по сравнению со мной просто червь навозный. Я дал тебе свободу. Я ее и заберу вместе с твоей поганой жизнью. Запомни, прошли те времена, когда нам диктовали условия москали. Теперь у власти мы. И с нами надо дружить. Завтра я лично приду посмотреть, как ты будешь извиняться перед моей дочерью. А затем ты покажешь мне приказ об увольнении этой Соколовой. Я все сказал. До завтра, Садовый. Лютый спрятал пистолет в брюке. Бросил в лицо директору дневник дочери опрокинул стулья, вышел из кабинета и громко хлопнул дверью. Во дворе он подумал, не валить ли Соколовой сразу после уроков, но решил, что не стоит. С ней по-свойски поговорит безобраз, подумал сотник. Тот любит тощих баб, вот пусть и развлечется с нею, перед тем, как вывести из района. Можно и в лес, все равно ее искать никто не станет. Но это решим завтра. А сейчас надо заняться Бенглазином. Этот пархатый стоматолог бешеные бабки ни за что с нормальных людей дерет. Не место же дам здесь. Пускай валят в свой Израиль. Или в Россию. Их там примут». Люд давно положил глаз на большой красивый двухэтажный дом зубного врача. Бандиту было наплевать на Бенглазина, на его жену, красавицу Гиллу, и на четверых детей. Лютый считал, что заслужил право на беззаконие. Он достал сотовый телефон, набрал номер главы местной администрации, члена движения «Держава», своего бывшего одноклассника Стаса Палова. Тот получил свою должность благодаря боевой сотне Лютого, которая обеспечила ему победу на выборах. Не важно, что на голосование пришло всего 10% избирателей. Главное в том, что они проголосовали правильно, именно так, как надо. Да, ответил Палый. Привет, Стас. Влас, у меня-то почему-то незнакомый номер высветился. Я не со своей трубки звоню. Что у нас по документам на дом еврея? Документы-то готовы. Да вот только Беглайзен категорически отказывается подписывать их. Ну, другого я, в принципе, не ожидал. Все же продавать такой дом за 10 тысяч долларов, который ты все равно не получишь, было бы глупо. А еврей не дурак. Ты вот что, Стас. Пришли к нему домой своего нотариуса где-то часов в 11 вечера. До этого я решу вопрос с Беглайзеном. Нотариусу останется только заверить подписи. Нотариуса я пришлю в вас. Да вот только с утра Беглайзен такой шум поднимет что и твое положение не поможет отмазаться. Никакого шума не будет. Это я гарантирую. Хорошо. И еще вот что. Директор школы номер 3 должен завтра уволиться Соколову. С чего бы это? У нас не хватает учителей. Это не повод, чтобы держать в школах москалей. Пусть ищет своих. Я хочу попросить тебя позвонить Садовому. Что ему сказать? Увольнение Соколовой – дело политическое. Это обычная страховка. Я уже говорил с ним. Но твое слово не помешает. Развернулся ты не на шутку, Влас. Тебе неплохо сидится в кресле главы администрации? Неплохо. Будешь делать, что скажу – станешь депутатом. Да не местной Рады, а верховной. Сейчас страной правим мы и наведем в ней должный порядок. Которые хотели установить наши предки. Ведь твой дед тоже у немцев служил? Да, в 1947 году его расстреляли НКВДшники. Вот видишь, мы продолжим дело дедов, не забывая и о себе. Согласен. Давай, глава, работай. Нотариус пускай подъедет по на своей тачке, но встанет в соседнем переулке. И до усадьбы Беглазина пройдется пешком. Понял? Так и будет, Влас. Когда встретимся? Встретимся. На днях не получится. Я послезавтра свалю из поселка. А вот новоселье отметим обязательно. На восток поедешь? Да. Ведь сейчас в тех местах решается судьба страны. Мы должны быть там, где враг пытается поднять голову. Наша задача отрубить ее. Давай, Стас. Удачи тебе, Влас. Лютый отключил телефон, бросил его в карман и пошел домой. Его встретил Дунич и спросил. «Как сходил, Влас?» «Нормально». «Ты позвони безобразу, Пусть подъедет сюда в девять вечера. После смены не уезжай. Дело есть». «Понял. Тарасов быть на Ниссане. За поселок поедем?» «Нет, но машина будет нужна. Кстати, у тебя вроде старая Ауди есть». Да, есть сотка. Вечная тачка. Только на ней уже западло как-то ездить. Хочешь вместо нее получить мой форт? Конечно. А сколько запросишь за него? Твою сотку. Это что, вроде как обмен? Ну да. Но тебе-то какой интерес в этом? Узнаешь. Аудио у тебя где стоит? Во дворе, где же еще? В 8 часов поедешь домой. Пригонишь ее сюда. Документы не забудь. Хорошо. Она хотя бы на ходу? А то, говорю же тебе, вечная тачка. Вот и хорошо. А сейчас ступай в сторожку. Олесь Дунич, крайне удивленный внезапным предложением Сотника, прошел в здание охраны. Лютый отправился в дом. Жена занималась с дочерью уроками. Анютка. Надо себя хорошо вести. Ты пойми, учительница не хотела тебя обидеть. У нее работа такая воспитывать вас, приговаривала она. Лютый кашлянул. Женщина испуганно обернулась и сказала. Влас? Ты уже вернулся? Я стол накрою. Погоди, успеешь. Ты это чему дочь учишь? Я пытаюсь убедить Анюту, что она не права обижаясь на учительницу. Лютый подошел к столу, поцеловал дочь. «Анютка, поди-ка поиграй в своей комнатки. Нам с мамой поговорить надо». «Да, папа». Девочка ушла в комнату. Как только дверь за дочерью закрылась, Лютый схватил жену за волосы и резко рванул к себе. От внезапной боли у женщины вырвался вскрик. На глазах выступили слезы. «Ты что, Влас?» «Я...» «Нет, это ты, сука, что? Чему Анну учишь? Чтобы дочь сотника лютого унижалась перед москалями, кланяясь этой вот Соколовой?»